Угу, uh -huh. привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам с тобой пришло письмо. Угу, uh -huh. здорово. Нам пишет Михаил из Сталина. Ему интересно, кто же изобрел будильник? Угу, uh -huh. интересно, а почему он об этом спрашивает? Наверное, его каждое утро будет этот самый будильник. Наверное. Только интересно, ему нравится, когда будильник его будет? Что-то я сомневаюсь, что ему очень нравится. Угу. Uh -huh. Ну, давай тогда я вам расскажу, кто же придумал такой вредный, ну а может быть и полезный предмет. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Самые первые часы на Земле, конечно же, были солнечные. Они были гениально простыми. Воткнутый в землю шест, вокруг него нарисована шкала времени. Тень от шеста, передвигаясь по ней, показывал, который сейчас час. Позднее такие часы делали из дерева или камня. и устанавливали на стенах общественных зданий. Затем появились переносные солнечные часы, которые изготавливали из ценных пород дерева, слоновой кости или бронзы. Были даже часы, которые условно можно назвать карманными. Их нашли при раскопках древнего города. Эти солнечные часики, сделанные из посеребрённой меди, имели форму окорока, на котором прочерчены линии шпилем, Стрелкой часов служил свиной хвостик, часы были небольшие и вполне можно было бы поместить в кармане, но карманов жители древнего города еще не придумали. Вот и носили такие часы на шнурке цепочки или прикрепляли к тросточкам из дорогого дерева. Солнечные часы имели один существенный недостаток – они могли ходить только на улице, да и то на освещенной солнцем стороне. Это, конечно, было крайне неудобно. Видимо, поэтому изобрели водяные часы. По капелькам вода перетекала из одного сосуда в другой, и потому, сколько воды вытекало, определяли, сколько прошло времени». много сотен лет такие часы а их называли клеппсиддрами служили людям в китае например ими пользовались четыре пять тысячи лет назад кстати первый будильник на земле тоже был водяным и будильником и школьным звонком одновременно Его изобретателем считают древнегреческого философа Платона, жившего за 400 лет до нашей эры. Этот прибор, придуманный Платоном для созыва своих учеников на занятия, состоял из двух сосудов. В верхней наливалась вода, откуда она понемногу вытекала в нижней, вытесняя оттуда воздух. Воздух по трубке устремлялся к флейте, и она начинала звучать. Причем будильник регулировался в зависимости от времени года. Многие изобретатели старались усовершенствовать часы, и в конце XIX века они стали вещью обыденной и необходимой. Некоторые изобретатели пытались ввести в обращение и очень необычные будильники. Вот как описывал свой будильник один из авторов в 1882 году. Цель моего изобретения – построение простого и эффективного устройства для пробуждения людей ото сна в любое время. Обычный звонок не настолько эффективен, поскольку человек со временем настолько привыкает к шуму, что не просыпается, когда звенит звонок. «Главная цель моего изобретения состоит в том, чтобы обеспечить устройство, которое сможет обойти такое привыкание. Результат моего изобретения – подвешенная непосредственно над головой спящего легкая конструкция, шнур, соединенный с часами, посредством которого в назначенное время конструкция падает на лицо спящего». Единственное, что должно учитываться при создании конструкции, это что когда она падает, она должна нанести легкий удар, достаточный, чтобы пробудить спящего, но недостаточно тяжелый, чтобы причинить боль. Угу. К счастью, такие изобретения не прижились, и сегодня будильники вполне безопасны.